Дверь в дом отворил Никите благообразный старец с острой бородкой, с раздутым зубом и с голубеньким весенним сиянием почти незрячих глаз. Гости он, как всегда, определил не по виду, а скорее по запаху. Это умиляло Никиту. Еще в давнюю бытность Скворень как-то объяснил ученику, что любой человек, кроме характера, имеет неповторимый запах, Этакую индивидуальную воньцу, которую только надо уметь разнюхать. Запах у человека как отпечатки пальцев: от одного за версту несет дерьмом, другой благоухает цветами, четвертый мятными пряниками, пятый ассигнациями, и так до бесконечности. От бабья большей частью разит какой-нибудь разновидностью помоев. От Никиты по просвещенному мнению с корня, тянуло сырой картохой. Стоя в проеме дверей, старик чутко повел ноздрями, весело уточнил Не как ты, вампирушка. Улыбаясь, Никита отодвинул старика плечом, не дав себя обнять, уверенно прошагал прямо в светелку. Скинул шубу и трюх, по-хозяйски уселся за тесовый стол, облегченно погрузясь в печную тишину и покой. Старик вкатился следом, потирая сухие ладошки. — Бухать будешь, Никитушка? Или на минутку залетел? — Давай, давай, старч, примем наперстку с мороза. Мигом на стол поставилась бутыль чего-то желтого с плавающими стрелками лука и тарелка с немудреной снедью сала, Мокрые мятые соленые огурцы, краюха черного. Старик жил один, но дом вел опрятно, нигде ни соринки, ни пылинки. Образа старинные, как у купцов, мебель, герань на окне. — Рад тебе, рад! — запел Скворень, успокоясь, разливая по стопкам золотистую жидкость, которая была ничем иным, как натуральным самогоном собственной выделки. Пить казенную Михась опасался после нашествия иноземцев. Не чаял так быстро повидаться. Стряслось, что? Никита чокнулся со стариком, опрокинул чарку, сладко хрустнул огурцом, ничего, слава богу, не стряслось. Но в затылок чую дышит. — Кто дышит, вампирушка? Кто насмерился? Пока не вызнал. К тебе на консультацию заехал. Ну-ка, неси инструмент. Протер стол широкой ладонью, выложил Агатину монету в серебряном ободке. Он приехал по верному адресу. Среди многих статей, под которыми ходил старый греховодник, была одна за изготовление фальшивых денег но это было, можно сказать, увлечением молодости, не затронувшее его глубоко. Зато на долгие годы вперед Михась Яблонский пристрастился к нумизматике, когда-то посвящал ей весь свой досуг, и одно время его известность была не меньше, чем у Саши Кривого из Москвы и Лехи Кровнюка из Запорожья. По опыту и знаниям он вряд ли уступал любому музейному эксперту. Запалив над столиком спецлампу на 500 ватт и, вооружившись старинной лупой в черепаховой оправе, старик уселся над заплесневелой драхмой, как петух над курицей, но изучал ее недолго, изумленно уставился на кореша. — Откуда, Никитушка? — Неужто не подделка? Упаси Господь! в взаправдышняя, да ей цены нет. И насколько тянет? Смотря где продать. Зачем тебе, Никитушка, оставь, сберегу. Бледный взор старика от жадности замерцал голубоватой слезой. Оставлю, не трясись. Никита задумался, и старик ему не мешал любовно созерцал тусклое свечение монет. От всех очарований прежних дней у него осталась одна радость — вот эта таинственная магия вечности, воплощенная в холодных ликах старинных монет. Никит Палч опять вспомнил великого Соломата, научившего его, в чем смысл жизни свободного человека. «Расчищай территорию». Неуклонно расчищай территорию, пространство вокруг себя иначе сожрут. Где, заметишь, вредоносную мушкару, трави немедленно и беспощадно. Не жадничай, не оглядывайся назад, свят храни место под солнцем, завоеванное тобой и принадлежащее тебе. В согласии с этим заветом Никита пробирался по жизни подобно асфальтовому катку, сокрушая все, до чего мог дотянуться. Место под солнцем — это там, где ты, царь и бог. Кто не понял этого, тот остался младенцем. Достоинство мужчины не в том, сколько он напахал и сколько их женщин обрюхатил, а именно в том, чтобы оставить после себя чистый, сверкающий след на земле, свободную трассу в диком лесу. Конечно, все это выше разумения большинства обычных людей, живущих суетно, скудно, но великий Саламат открывал свои истины лишь избранным, лишь тем, кто умел слушать. Сегодня Никита проглядел опасность. Ядовитый жучок подобрался слишком близко и почти невидим. — Скажи, Михась, — Что значит, если девка дарит такую монету? — Какая девка? — А, Сидорова, оторва из оторв. Старику Яблонскому далеко до великого Саламата, но он был достаточно умен, чтобы сразу ухватить суть вопроса. — Одно из двух, Никитушка, либо не знает цену монетки, либо тебя подставляет. — Скорее второе ведь она же ведьма. Вряд ли, — усомнился Скворень. Если хозяин на тебя катит, зачем ему такие хитрости? Есть простые, надежные средства. Ни тебе слушать, ни мне говорить. Может, девка вообще бесится с жиру, а ты башку ломаешь? — Тоже верно, — согласился Никита, но тревога не утихла. Год 1971. Горьковская пересылка, морозная ночь, душная камера, где на шести метрах десять человек. И позор! Позор! Рыдание живого, юного существа, превращенного в студень, размазанного по стенке. Происшествие, о котором в сознании с годами осталось не воспоминание, а черная метка, напоминающая кусок блевотины, — законсервированный в вечной мерзлоте. А вот год 1998, конец века, богатые барские хоромы и аппетитная самочка, ведьмина отродья, протягивающая на похотливой ладошке бесценное сокровище медную драхму. Никто, кроме самого Никита Архангельского, не уловил бы Не почуял связи между этими двумя эпизодами. Ее, скорее всего, и не было, но зияющая черная пробоина в душе, образовавшаяся в ту жуткую глумливую ночь, чутко болезненно отзывалась на любую несообразность, подавала истошные сигналы «Соберись, не зевни!» Вдруг остался свидетель. — Поеду, — заторопился Никит Палч. — Спасибо за угощение. — Ладно, монету добавь к остальным. В следующий раз проведу ревизию. Старик кивнул, разлил на посошок. По коричневым морщинам скользнула отрешенность. Мыслями был уже далеко. Никита вдруг поинтересовался. — Дед, а не прислать тебе пару цыпочек? Одичаешь тут один в дуплет. — Не одичаю. Одному славно живет стихо. Да и деревня не совсем пустая есть с кем словцом перекинуться увольному воля никита запахнул шубу старик поднялся его проводить глазом по-прежнему косил на монету мне другое чудно никитушка протянул задумчиво ты чего так взбеленился али конец почуял Любого другого за такие слова Никита враз раз окоротил бы, но заслуженному злодею ответил дружески. — Чушь поришь, дед. Конца у нас никогда теперь не будет. Будет вечное зачало. Заждавшийся в машине Петя Хмырь сорвался с места на полном газу. Он ино раз без слов чувствовал, куда вести хозяина. Погнал обратно в резиденцию. Уже где-то... Посередине пути открыл рот. Я все-таки так понимаю, Никит Палч, если всю эту мразь ликвидировать, ну, которые под колеса лезут, ведь некому станет пахать. Как ни крути, без совков не обойдешься. Другое дело учить их надо для их же пользы. Верно понимаешь, одобрил Архангельский. На даче, отдав распоряжение охране, прошел на кухню к бабке Степаниде. От неожиданности бабка уронила себе на ноги горшок с грибами. Неловкая была старуха, шебутная, но стряпала отменно. Никита добродушно похлопал ее по жирной спине. Не дрожи, не трону, дай что-нибудь похавать. Он любил так невзначай наведаться на кухню, снять пенки. Для него Степанида держала посуду, расписную плошку и большую деревянную ложку. С пылу, с плиты, любой кусок слаще. — Че там у тебя сегодня? Хлюпая носом, Степанида подала на стол сковородку с дымящейся, распластанной на крупные ломти, индейкой. Поставила графинчик с беленькой. Все, как Никита уважал. Ел он жадно, чавкал. Горячее мясо глотал, почти не пережевывая. Чтобы не застревало в горле, запивал водкой, как морсом. Степанида стояла у плиты, скрестив руки на животе, чего извольте. — Насытись! Еще с набитым ртом Никит прошамкал. — Сядь, не изображай пугала. Степанида послушно опустилась на табурет, но глаз не смел поднять. — Хозяйскую новую кралю. — Хорошо знаешь. Ой, Степанида попыталась уменьшиться в размерах, но это ей не удалось. Грузновато было. Да мне зачем, Никит Палч? Отвечая, когда спрашивают. Забегала раз-другой, видела ее. Ведьма она или нет? Степанида истово перекрестилась, задышала тяжело, как... — под мужиком. Пожалеть, Никита Палч, я простая женщина, на кухню представлена милостью Господней. Простая, потому должна чуять. — Какое про нее мнение? Говори, не бойся. — Да я ж чего? Да мне ж... Никита дотянулся, звучно хлопнул ее ложкой по лбу. Степанида враз опамятовалась, сказала твердо. — По нашему разумению, гулящая она. Но очень пригожая и не жадная. давеча ни с того, ни с сего колечком одарила. Все баба гулящая, про другое спрашиваю. Про что другое нам неведомо? Помилуйте, Никит Палч. Пока ж подарочек, метнулась к шкапчику, принесла колечко с бирюзовой нашлепкой. Дешевка, копейка цена, но блестит, как настоящая. Че говорит, когда заходит? Да так, женская болтанка. О чем ей говорить с деревенской бабкой? Где она и где я? Чайку попила с творожничком, вареньем ее угостила, не побрезговала, скушала цельную вазочку. Хорошая дамочка, но несчастная. Почему несчастная? Это нам неведомо. На ней печати негде ставить. Какое тут счастье? Никита вызнал все, что требовалось. Во все углы сует нос порчушка, ладит мосты. С кухни отправился к боссу. У двери дежурил этот валенок Сема Горевой, хозяина соска, шут гороховый. — Кто у него? — спросил Архангельский. Сема ощерился, как крыса на стряхнин. Не первый раз, — Никит подумал, — что когда-нибудь придушит ублюдка прямо у двери. Не миновать этого. чур паскудная рожа. Важные гости черные прямо с гор. Меня не искал, никак нет, Никит Палч, а гад там, пока нет, скривился еще более мерзко. Вот ведь да, беда какая. Какая беда? Говори толком. Да я так к слову Никит Палч, извинить. Никита заледенел глазами. Я на тебя, Сема, сегодня второй раз натыкаюсь. Это непорядок. От этого недолго сблевать. Поганец смутился, плаксиво заныл. Ну, что ж делать, посудить сами, разве я виноват? И, Сидор Гурович, велят дежурить. Вы говорите, не попадаясь, как мне быть. Не своим же умом живу. «Прячься — Прячься, — посоветовал Никит. — Как меня почуешь, прыгай в чулан. И ни звука, иначе свиньям скормлю. С этими словами миновал остолбенелого сосуна, без стука вошел в кабинет. Самарин вел беседу с двумя джигитами, поил их вином за стойкой бара. Джигиты пожилые, грозные, в попахах. Одного Никит признал. Ваха из Махачкалы, маковая тропка. — Ты чего, Никиток? — ласково окликнул босс. Присоединяйся. Видишь, гости уважаемые. Никита издавна презирал всех кавказцев вместе взятых. Сколько их-нибудь на свете, и неважно из каких краев, и те всегда платили ему лютой откровенной ненависть. Ничего, мне не к спеху. — Вот, значит, кому приготовил босс сауну и закуску. Развернулся и вышел, не прощаясь. Он заглянул к Сидору. Без определенной цели. Потянуло и все. Может, хотел хребтом проверить, откуда подуло? В Сидоре никаких перемен. Доступный, любезный. А в кармане шило не углядишь. Неужто пора? Подумал Никит. Смурной вернулся к себе в кабинет. В коморку под антресолями. И только вошел телефон. Он удивился, услыша... Незнакомый мужской голос. По этому номеру могли звонить только свои. Никит Палч. Допустим, что надо. Мне ничего. Может, думаю, вам чего понадобится. Голос незнакомый, но задиристый. Ты кто? Спросил Архангельский. Где телефон взял? А, извините, не представился. На том конце провода... Никит Палч явственно ощутил хамскую ухмылку. — Вам мое имя ничего не даст. Дело в другом. У меня есть товар. У вас деньги. — Какой товар? — Товар хороший, выдержанный. Надо бы повидаться. У Никиты коренной зуб загудел-заныл, как всегда бывало, если дразнили издалека. — Ты вот что парень! сказал проникновенно, загадки загадывай девочкам. Со мной шутить не стоит. Тебя как зовут. Иваном кличет. Не сердись, Никит Палч. Конспирация превыше всего. Товар секретный, штучный. Вам понравится. Но дешево не отдам. Архангельский опустил трубку на рычаг, с тоской подергал зуб. Может, вырвать? Что так мучится уж который год телефон заново заверещал послушай вань предупредил никит я ведь установлю кто тебе дал номер и что ты за ваня после этого сам знаешь что произойдет мы понимаем уважительно отозвался оборзевший собеседник но в натуре по телефону нельзя Кто ж нынче телефоном доверяет? Намекнуть могу. Горьковскую пересылку не забыли? У Никиты сердце бухнуло в ладонь. Вот оно! Что же такое? Беда за бедой, и все в одно место, по мозгам. Где, когда, с трудом выдохнул. — Надо подумать, — солидно покашлял подонок. — Ваши повадки известные, а мне пожить охота. У меня, Никит Палч, престарелые родители ждивения и брат-инвалид. Хотелось бы так встретиться, чтобы голова уцелела. Никита сдерживался из последних сил. — Твои предложения. А что, если завтра в Александровском саду... Ты один без охраны, и я один тоже подойду. Там народу днем полно, посидим на лавочке, никто не помешает. Обзор хороший. Согласен. Во сколько? А часиков в двенадцать вас устроит? Да, устроит. Сам подойдешь. Это как получится. Никита скрипнул зубами. Что значит «как получится»? В игрушки играешь? Я к тому... Коли вы один явитесь, безусловно, подойду и кассету захвачу. А вы уж, пожалуйста, некую сумму прихватить, скажем, тыщенок десять на всякий случай. Это дешево, поверьте. В другом месте за этот же товар. У тебя и кассета есть. А как же, и кассета, и фотки. Говорю же, хороший товар, в умелых руках ему цены нет. У Никиты Палчи боль из коренного зуба перекинулась под ложечку. В башке поплыл какой-то подозрительный гул. Он уже и не помнил, когда над ним так издевались, как этот полоумный Ваня. Или кто он там? По разговору пенек урка, но себе на уме, подумного косит, скорее всего, каким-то боком связан с ментовкой. Это все, конечно, не имело никакого значения. Важно одно — вытащить из норы, поглядеть, какой у него материал, а там уж бабки будут, — буркнул он. — Но как я узнаю, что у тебя там на кассете? По фоткам поймете. Не сомневайтесь, останетесь довольны. Товар первый сорт. Только приходите один, Никит Палч, иначе сделка не состоится. У меня родители престарелые. Заткнись, сорвался наконец Архангельский. Завтра в двенадцать Александровский сад. Гляди, Ваня, не обмани. Под землей достану. Тот что-то загундел в свое оправдание, но опять вроде брата инвалида Никита не стал слушать. Ушел со связи. Сидел за столом, как в туманном облаке. Да, вот оно. Агатина монетка... Вчерашний дурной сон, хорек попросился ни с того ни с сего в отпуск, чечены в кабинете у Сидора. Все ввязалось в один узелок, хотя сразу не поймешь, откуда угроза. Предчувствие не более того. Теперь она сбылась. Никит Палч всегда ждал, что прошлое поманит. Оно никуда не делось, и готов был к встрече с ним.